Взятье Казанское царство Среди было Казанского царства, Что стояли белокаменные палаты, А из спальной белокаменной палаты Ото сна тут царица пробужалася, Царица Елена Симеону царю Она сон рассказала. Ай ты стань, семиен, царь, пробудися!» что на честь мне царицы мало спалося, в сновиденницы много виделося, как от сильного московского царства, бы сизой орлиша как кабы грозная туча подымалась, что на наше ведь царство наплывало. А из сильного московского царства подымался великой князь московский, а Иван сударь Васильевич прозритель. Сотемяли пехотными полками, что со старыми славными казаками, Подходили под казанское царство за пятнадцать верст, Становились они под копью под булат реку, Подходили под другую под реку под казанку, С черным порохом бочки закатали, А и под гору их становили, подводили под казанское царство. Воску Ярова свечу становили. А другую ведь на поле, в лагере. Еще на поле свеча-то сгорела, А в земле-то идет свеча тишея. Воспалился тут великий князь Московский, Князь Иван-сударь Васильевич Прозритель, И зачел кононеров тут казнить, и, что начался от канонеров измена, Что большой за меньшого хоронился». От меньшего ему, князю, ответу нету. Еще тут ли молодой кононер выступался? Ты, великий сударь, князь московский, не вели ты нас, в казните, что на ветре свеча горит скорее, а в земле-то свеча идет тишее. Позадумался князь московский. Он и стал те речи размышлять и собою. Еще как бы это дело оттянути. Они те о нет, речи говорили, догорела в земле свеча воску Ярова, до той это бочки с черным порохом. принимались бочки с черным порохом, подымала высокую гору ту, разбросала белокаменные полоты — И бежал тут великий князь московский на то еле высокую городу, где стояли царские полоты. Что царица Елена догадалась, он осыпала соли на ковригу, он с радостью московского князя встречала, а того ли Ивана, сударь Васильевича Прозрителя. И зато он царицу пожаловал и привел в крещеную веру. В монастырь царицу постригли» а за гордость царя Семиена, что не встретил великого князя. Он и вынял ясные очи косицами, он и взял с него царскую корону, и снял царскую перфиду, он царской костыль в руки принял. И в то время князь воцарился и насел в московское царство, что тогда де Москва усновалася. И с тех пор великая слава!